Девять. Мейлань проснулась утром со сладостным чувством, что сегодня 5 сентября, не надо идти в школу. Воскресенье, выходной день. Можно ничего не делать или заняться подготовкой к рождению ребенка, а можно сходить в синематограф или какой-нибудь музей. Надо посмотреть, нет ли хорошей выставки или концерта. Рядом сладко посапывался Опин. Он вообще любил слазь поспать хотя мгновенно просыпался от ее легкого прикосновения и был готов к любым любовным упражнениям, на которые Мейлань оказалась весьма гораздо. Она даже удивлялась сама себе, откуда у нее вроде бы стыдная, однако такая приятная увлеченность. Но я несказанно радовала отзывчивость Опинны на ее фантазии. Она была уверена, что единство взглядов и действий в столь тонком и хрупком мироздании — основа прочности семьи. Сяопину безумно нравились смелость и решительность Мэйлань, в той области отношений, где он ощущал свою скованность, а порой даже ступор, и он готов был следовать за любимой куда угодно, лишь бы быть рядом с ней. Правда, когда Мэй забеременела, у нее появилась осторожность в действиях, и эта необходимость обережения передалась Сяопину. Их любовь стала нежней и целомудренней, они как бы растворялись друг в друге, А чувственность проявлялась во взглядах, прикосновениях, легких поцелуях. Вот и сейчас, проснувшись, Майлань огладила в любящим взглядом золотистые кудри мужа и встала, чтобы пойти готовить завтрак. Хотела было спуститься в кухню, как обычно, в обнаженном виде, но спохватилась, что у них гость, и он, может быть, уже на ногах, поэтому накинула халатик и, не торопясь, ступенька к ступеньке, одолела спуск. В кухне никого не было, но на стене висел афишного размера лист бумаги, приколотый по углам канцелярскими кнопками. С листа на скромный мир стандартной кухни изумленно радостно смотрели потрясающие красоты черные глаза девушки. Прямоугольник черных блестящих волос, челка и два струящихся потока по сторонам обрамлял тронутый румянцем идеальный овал лица с летящими бровями небольшим носиком и чуть приоткрытым в немом удивлении ртом с припухлыми губами. Это было воплощение девичьего совершенства, на которое с восхищением смотрели глаза окружающих родителей и братьев, размещенных по углам листа уверенной рукой художника. «Да он просто гений!» — потрясенно подумала Майлань. «Художник-самоучка разве так нарисует?» «Влюбленный гений!» — полголоса сказал за ее спиной Сяопин. Она уже давно заметила, что они мысленно перекликаются и не считала это чем-то особенным. Была убеждена, что так и должно быть у близких и любящих людей. Поэтому удивилась не его словам, совпавшим с ее мыслями, а тому, как неслышно он подошел. И она не почувствовала его приближения. Неужели так погрузилась в магическую глубину портрета? «От ее глаз невозможно оторваться», — продолжил Сяопин. И что-то в его голосе заставило Мэйлань тревожно оглянуться. Взгляд мужа был так трепетно устремлен на рисунок, что ей показалось, будто она видит вибрирующие нити, связывающие его глаза и глаза на рисунке. «Фу ты, мистика какая-то!» — раздраженно подумала она и удивилась своей раздраженности. Ничего подобного прежде в ее душе не возникало. Неужели приревновала? — Эй! — толкнула она его в грудь. — Очнись, это же твоя сестра. — Что? — он действительно очнулся. — Ты о чем подумала? — Глупышка. — О чем и вправду я подумала? Вообразила не весь что. Федя, конечно, одарен сверх меры, но он все-таки самоучка, а даже наши великие художники вначале учились рисовать. Что уж говорить о русском деревенском парне? «Твой брат невероятно талантлив, ему надо учиться», — сказала Майлань. «Зачем? Учение только испортит его дар», — возразил Сяопин. «Насколько я представляю, в школе вначале проходят азы академического рисунка, вазы, фрукты, лепные фигуры». «А Федя родился с кисточкой в руке», — перебила она. «Милый мой, давай не будем спорить о том, в чем совершенно не разбираемся» но мы оба испытали на себе силу его дарования, и надо, чтобы это оценили профессионалы. «Ты знаешь, что мне показалось странным?» — задумчиво сказал Сяопин. «Я недавно прочитал про величайшего художника древности Гукайши. Он жил где-то полторы тысячи лет назад. Так вот он сказал, «В рисунках одежда и внешний вид не очень важны. Глаза — это дух и решающий фактор». Федор, конечно, понятия не имеет о наших художниках, а использовал принцип Гу. Интуитивно, понимаешь? Он через тысячи лет как бы поймал мысль Гу. И потому невозможно оторваться от взгляда портрета. Мы знаем Гасян много лет. Они улавливали ее дух. Федор уловил за один вечер. Причем не русский дух, свой родной, а наш, вот что удивительно. Они разговаривали по-китайски, не знали, что Федя уже несколько минут стоит наверху лестницы и пытается понять, что брат с женой обсуждают возле его рисунка. Он уже пожалел, что повесил его на стену, думал порадовать новых родственников, а вышло что-то не так. Похоже, портрет им не понравился, иначе бы они так не спорили. Он не стал дожидаться, что его заметят, и спустился вниз. Сяопина и Мэйлань замолчали и как-то странно посмотрели на него. «Не понравилось?» — спросил Федя, не ожидая ответа. Сорвал рисунок со стены. «Что ты делаешь?» — вскликнула Мэйлань, увидев, как Федя зажал край листа, намереваясь его порвать. «Не смей!» «Стоп!» — Сяопкин схватил брата за руку. «Это же шедевр!» Федя не знал, что такое шедевр, однако по испугу их возгласов понял, что уничтожать свое беглое творение не стоит. «Надо выяснить, в чем дело». «Федор, нам очень понравился рисунок», — быстро успокоившись, сказал Сяопин. «Его надо показать настоящим художникам». «Да это я так», — смутился Федя и положил рисунок на стол. У Гасян глаза такие удивительные. «И вообще она особенная. Я хотел ей, ну, это...» Он не знал, как словами выразить чувства, которые заставили его среди ночи схватиться за перья и теперь разводил руками. «Она понравилась тебе как художнику, и ты решил ее запечатлеть», — подсказала Майлань. «Вот-вот, запечатлеть», — ухватился Федя за подсказку. «Я у наших, у русских таких глаз не видал». «В общем, найдем настоящего художника и покажем ему твою работу». «А я, выходит, не настоящий?» — расстроился Федя. «Чего ж тогда показывать?» «Ты не понял, сейчас ты самоучка, самородок». Рисуешь по случаю, когда не работаешь. Я и так не работаю, и совсем не работал. Я учился в художественно-промышленном училище в Благовещенске. Ах, вот как! — засмеялась Майлань. Так выходит, учился, а мы-то думали... Все равно его надо показать профессиональному художнику. Стоял на своем Сяопин. Может, работа найдется. А я видела объявление, вдруг сказала Майлань. Драматическая студия в Желсобе ищет художника. «Было бы здорово», — обрадовался Сяопин. «Может, там и деньги платят. Не будем откладывать. Сейчас позавтракаем и поедем в Желсоп». «А что такое Желсоп?» Федя был немного ошарашен напором брата. «Это такой дом культуры. Железнодорожное собрание. Сокращенно Желсоп», — объяснила Майлань. «Там спектакли ставят, оркестр работает. Сам увидишь и поймешь». «Погодите», — спохватился Федя. «А мой батя?» «Мне же надо его найти». «Батю будем искать», — Сяопин обнял Федора за плечи. «Он же и мой отец. А пока давайте поедим. Не то я в обморок упаду». «Искать? но как? Ходить по городу и усматривать? Или в газетах пропечатать? Так, мол, и так батю ищем, помогите». «Объявление в газете — это мысль», — сказала Мэйлань. «Отец-то у вас, надеюсь, грамотный». Батя Исаул амурского казачьего войска, ему сказал Федор, почти полковник. Не обижайся, улыбнулась Майлань. Я пошутила. Постой, постой, Сяопин нахмурил лоб, что-то припоминая. Я слышал или читал, что-то было связано с амурским войском в Харбине. Здесь то ли казачья станица, то ли военная организация про полковников должны знать. Вот, видишь, сказала Майлань. Сколько открывается возможностей, обязательно его найдем. А пока займемся тобой, поедем в Желсоб.